Акт третий. Сцена первая. Зал в замке. Входят Клавдий, Гертруда, Полони, Африя, Розенкранц и Гильденстерн. Клавдий. И не могли бы вы без иквоков добиться от него, зачем он мутит настолько резко дни своих покой опасным вихрем глупого безумства? Розенкранц. Он признает, что чувствует смятение, но вот причин не хочет открывать. Гильденстern. И не идет на встречу разговором, но держит нас лукаво в стороне, когда подводим мы его к ответу про самочувствие. Можно подумать, будто сам Гамлет знает, в каком состоянии он находится. Гертруда. Как он вас встретил? Разинкранц. Весьма учтиво. Гильденстern. Хотя учтивость явно напрягал. Разинкранц. Скупой. В оригинале ниггарт скряга. Некоторых исследователей выбор этого эпитета наводит на ассоциацию с несколькими именами: во-первых, на Батиста Негрона, который одолживал Эдварду Давиру де деньги 500 крон в Италии, о чем тот писал Сесилу; во-вторых, через слово ниггарт почерненный, сделанный коричневым, на семейство браунов, браун, точнее, на Энтони Брауна. Чей внук третий эрл Саутгемптон прочился в мужья дочери Эдварда Девира Елизавете Вир. Скупой в вопросах. Тут Ризинкранц явно лукавит. Гамлет не только задал несколько наводящих вопросов, но и понял, что оба друга к нему подосланы королем. Скупой в вопросах на расспросы наши свободно отвечал. Гертруда. Сподвигли ли вы его к развлечениям? Ризинкранц. «Мадам, случилось так, что по пути актеров обогнали мы. Ему о том сказали, он повеселел, заслышав новость. При дворе они, и, кажется, приказ уж получили сыграть сегодня». «Полоний. Так оно и есть. Меня он попросил вас пригласить послушать и взглянуть». «Клавдий. Со всей душой. Я несказанно рад, что он того желает. Задорьте его дальше». Сесил задорил семейство Браунов тем, что в случае отказа их внука жениться на его внучке первый должен заплатить ему пять тысяч фунтов, то есть практически сумму всего своего состояния, включая недвижимость. Задорьте его дальше, господа, и цель его сводите к развлечениям. Разинкранц, да, господин. Разинкранц и Гильденстерн уходят. Клавдий. «И ты ступай, Гертруда!» «Почему? И почему Гертруда против этого ничего не имеет? Или шпионить за принцем не дело королевы, которая вообще-то его родная мать? За Гамлетом тайком послали мы, чтоб он пришел и здесь случайно встретил Офелию. Ее отец и я, шпики закона, так встанем, чтоб невидимые видеть их встречу и правдиво рассудить, основываясь на его поступках». Любовная угорячкой или нет, он так снедаем, Гертруда. Я вам подчиняюсь, а вам, Афелья, искренне желаю, чтобы ваша красота была причиной его безумства. Так же я надеюсь, что ваши добродетели вернут ему рассудок. Афелья, я хочу того же. Гертруда уходит. Полоний, Афелье, сюда, король, прошу вас, мы спрячемся, Афелье. А ты давай читай. Занятие это подтвердит любому, что ты одна. Мы виноваты часто, и это правда. В том, что кротким видом или благим поступком мы способны уважить чёрта. Клавдий, в сторону. Мы излишне прав. Как жгучи эта речь стегает совесть. Блудница, краской скрывшая лицо, не так противна этой самой краске, как мой поступок пестрым словесам. О, тяжкое бремя. Полоний. Король, уходим. Вон идет он сам. Клавдий и Полоний уходят. Входит Гамлет. Гамлет. Так быть или не быть? Обычно это знаменитое начало монолога интерпретируется как принципиальнейший вопрос — жить дальше или покончить с жизнью самоубийством. А теперь давайте представим, что Гамлет видел... прячущихся Клавдия и Полония и говорит все последующее, зная, что они его слышат. В таком случае о некоторых экранизации и сценические постановки именно так и поступают. Весь монолог не столько раздумья, сколько угроза. Что до самих авторов трагедии, то они выбрали быть, скрывшись под общим псевдонимом. В противном случае их бессмертные произведения сгорели бы на ежегодном костре. как сгорела в 1599-м поэма «Уиллоуби его Ависа», «Уиллоуби хизависа», уцелев лишь настолько, чтобы озадачить все последующие поколения исследователей первым упоминанием Уильяма Шейкспира в форме W.S., ироничной перекличкой фабулу с его сонетами и использованием фрагментов из произведений, подписанных его именем. «Лично мне крайне интересно имя героини, Ависа», которое я бы рассматривал как а vis a, в котором слово vis в переводе с латыни означает видимый, а английская отрицательная приставка ei напротив добавляет невидимости. В результате чего получается некое невидимое a и противопоставление a a. Аббревиатура же a a и имя Фрэнсиса Бэйкена связаны неразрывно. Она впервые появилась в Англии в 1579 году в первом крупном поэтическом труде Эдмунда Спенсера. Впоследствии ее были отмечены произведения Шекспира, Сидни Марлоу, Беннет Джонсона и самого Бейкена. Есть несколько версий того, что скрывается за двумя А. Некоторые полагают, что Академия Аркадия, которая официально возникла значительно позже. в 1690 году, как общество ученых и поэтов, ратовавших за правильный литературный вкус. Думаю, тема эта гораздо глубже, и пути ее постижения слишком часто пересекаются с понятием «розенкрейцеры». Смотрите приложение. Позволю себе здесь слегка симпровизировать и напомнить слушателю, что рассматриваемая строчка в оригинале читается «to be or not to be». Сегодня всем известен термин «розенкрейцеры». B to B читается B to B, подразумевающий сотрудничество между компаниями. A vs A перекликается с B to B. Иными словами, автор монолога словно задумывается, переходить ли им в B, открывать ли истинное имя Бейкена или нет. А говорюсь, что столь несуразно забавная теория пришла мне в голову само собой по мере написания этого комментария. Вот в чем сомнение. Читатель, привыкший видеть в этом месте канонический вопрос, должен знать следующее: оригинальная квэшн является редкой для английского языка, в котором большинство слов односложны, так называемой женской клаузулой, то есть ударением на предпоследний слог, в противоположность мужской с ударением на последний. Поэтому с точки зрения размерности сомнение гораздо ближе оригиналу, нежели вопрос. Не говоря уж о том, что начинать пространный монолог с мужской рифмы совсем не камельфо. Кроме того, привычная сегодня "That is the question" в первом издании К один имела вид "I there is the point", где "I" равняется "ai" равняется архаичному "да". Наконец, английские исследователи сходятся на том, что фразу "That is the question". можно прочитать с ударением на дат, что будет выражать утверждение говорящего мол да, вопрос именно в этом, а можно с ударением на из, и тогда вся фраза звучит как сомнение, размышление. Что благородней: в мыслях боль терпеть, отстрел, что шлет жестокая фортуна, или встречать с оружием море бед? Литература ведов частенько смущает смешение метафор, когда герой бросается на море с оружием. Им, конечно, виднее, однако не стоит забывать, что в 1576 году вышел первый перевод на английский истории римского автора Клавдия Элиана, в которых в частности повествуется о том, как дикие кельты бросались в море с мечами на перевес и в битве гнать их, умереть. Снова очень скользкая тема для интерпретации подтекста. поскольку глагол «to die» встречается у Шекспира и не только в значении французского выражения «l'aptimo» — «маленькая смерть», то есть оргазма. «Заснуть, не более, и этим сном покончить с сердечным гнетом, с сотней мук природных, наследством плоти. Вот какой удел желаем страстно. Умереть, заснуть». Очередной повтор, правда, на сей раз уже не утвердительный, а задумчивый. Интересно вспомнить в этой связи индийские упанишады, в которых говорится, что тот, кто во сне ходит счастливым, тот есть истинное я, бессмертное, бесстрашное брахман. Заснуть и видеть сны, но есть помеха. Какие смертные сон слагают грязы, когда спадает бренная спираль? В оригинале Mortal Coil. Английский иероглиф Coil имеет сегодня два значения: виток, змеевик, спираль и суматоха, шум. В английской традиции вся Гамлетовская фраза "When we have shuffled of this mortal coil" воспринимается как "когда мы избавились от этой смертной суеты". Вместе с тем этимологические словари отмечают, что у этого иероглифа не простая судьба. В разное время в качестве глагола Он означал to call — собирать, to trash — хлестать, to lie in rings or spirals — укладывать кольцами или спиралью, to turn — поворачивать, to mount hay — стыговать сено, и to star — перемешивать. А в качестве существительного — selection — выбор, spiral — спираль, bridge of a gun — казенная часть орудия. «Mount of Hay» — «Сток сена», «Pen for Hands» — «Куриное перо» и «Noisy Disturbance» — «Fas Eddo» — «Суета суматоха». Поскольку я всегда стараюсь смотреть на вещи шире, чем навязывается каноном, мне показалось несколько странным выражение «стряхнуть суету». Напротив, когда я переводил это место, мне слишком ярко представилась спираль жизни, часто символизируемая змеиными кольцами. которые можно встретить повсюду, включая многозначный эскулапов жезл, перешедший на медицинскую символику с двумя змеевиками и чашей. Интересно, что уже после перевода я обнаружил, что со мной согласен никто не будь, а Артур Шипингауэр, который во втором томе своего труда "Parerga und Paralipomena" это место в русском переводе я не нашел. Видимо, из-за неправильного перевода Гамлетовского монолога Лазинским, что поставило в тупик переводчика с немецкого, пишет о том, что при печати могла быть допущена ошибка, и вместо шаффлд оф встряхнуть имелось в виду шаттлд оф, что напрямую связано с качеством, о чем знает любой любитель космонавтики, где хваленный шаттл чил ног ткацкого станка. Почитайте про греческих Моир и римских Парок, которые ткали нить человеческой судьбы. Неведомо, мы медлим от того, влачим так долго катастрофу жизни. Ведь кто снесет хлысты на смешки дней, тирана зло и гордецов глумление, презрение? В оригинале К два диспайзд лав презренная любовь. В оригинале F один диспрайзд Love. Недооцененная любовь. Эти разночтения вызывают у английских исследователей вечный спор о том, что вернее. Это все равно, как если исследователи этого перевода когда-нибудь зададутся вопросом, как лучше, презрение любви или прозрение любви? Любви, хромой закон, нахальство должностей и оплеухи, что терпит добродетель от паскуд, хотя сама могла бы все решить простым кинжалом. Кто потащит бремя в оригинале фардлс? Фардл — ноша, тюк, груз, печаль, несчастье. Примечательно, что поместье сэра Уолтера Релли так и называлось — фардл. Тяжелой жизни в стонах и поту. Но этот страх чего-то после смерти страны безвестной, из-за чьих границ возврата нет скитальцам, нас смущает и заставляет ползать средь невзгод, а не лететь к другим, каких не знаем. Так совесть нас записывает в трусы, и так решимость, что до нас рождение, тускнеет под напором мысли бледной, и все порывы благородных чувств ее течения в сторону. В оригинале «Эврай» — криво, косо, весьма созвучно «Иврай». как называется посудина для воды во время коронации английских королей, а также крыло дворца герцога Норфолка в Кеннингхолле. Every court. Не дав воскликнуть «Действуй!» «Ну-ка, тише!» В оригинале «Sof you know». По поводу использования иероглифа «сов» — «мягкий» в значении «тише» можно рассуждать много. Некоторые английские хулиганы от литературы Даже усматривают здесь ситуацию, обратную анекдоту про Василия Ивановича, когда тот говорит «сами знаете чему, именем революции встать». Но если серьезно, то «you» использовалось в английском языке того времени либо в официальном обращении к одному слушателю, либо к нескольким. Несколькими слушателями монолога Гамлета в данном случае выступают либо зрители, либо Клавдий с Полонием, которых он, возможно… Так резко призывает не шуршать за Гобиленом, Афелья, Нимфа. Этот образ будет преследовать Афелью до самой смерти. Пусть твои молитвы мои грехи помянут. Афелья, добрый день, как ваша честь сегодня поживает? Гамлет, благодарю вас. Ладно, ладно, ладно. В оригинале well, well, well, что может означать и хорошо, и ладно в смысле. Ну ладно, и так и тому подобное. Наше ладно прекрасно передает оба значения, а актерское прочтение может быть определено видением режиссера. Афилия, мой господин, вот тут подарки ваши, что я давно хотела вам вернуть, прошу примите их. Гамлет, то был не я, я не дарил подарков. Афилия, ну как же, честный сударь мой, дарили? А вместе с ними нежные слова, от них уж не кружится голова. Богатый дар теряет красоту, когда забыл даритель доброту. Вот, это вот обычно понимается как то, что Афилия возвращает Гамлету его подарки, какие каждый режиссер решает для себя сам, начиная от пачки писем и заканчивая медальоном. Вот, господин Гамлет, ха-ха, а вы честны, Афилия. «Простите, господин, Гамлет, порядочный, Офелия?» «Что вы сказать хотите, ваша светлость?» Исследователи, которым очень хочется докопаться до того, были ли у Гамлета с Офелией интимные отношения, которым не помешали похороны отца, трактуют этот диалог таким образом, что Гамлет, зная, что их слушают, ведет себя так, как хочет, а вот бедная Офелия, зная то же самое, не может позволить отцу услышать правду и потому разыгрывает недотрогу. Гамлет, что если вы честные порядочные, то ваша честность не должна позволять вашей красоте никаких лишних разговоров. Африя, разве красота, мой господин, может найти лучшего собеседника, чем честность? Гамлет, и верно, ибо скорее сила красоты превратит честность из того, что она есть, в сводню. нежели силы честности превратить красоту в себе подобную. Раньше это было парадоксом, но теперь время преподносит доказательства. Ведь я когда-то вас любил, Офелия. Да, мой господин, вы давали мне повод так думать. Гамлет, не стоило мне верить. Судя по поведению Гамлета на протяжении всей драмы, это как раз то правило, которому должны следовать зрители и слушатели. Ведь как добродетелью старое бревно не прививай, оно для нас все так же будет пахнуть. С одной стороны, все просто. Это про нашу ложку меда в бочке дегтя. Однако здесь просматривается и двойное дно. Добродетель у Шейкспира называется иероглифом «вэйтю», который равно «вэ» плюс «тюэ», то есть «девир», «вэ». Примечательно также, что когда Мария Шотландская в июне 1566 года родила мальчика, Елизавета сказала: «Королева Шотландцев облегчилась на милого сыночка, а я всего лишь бесплодное бревно». Она не могла признать сына, которого родила от Девира. Я не любил вас. Только что он говорил: «Я когда-то любил вас», и вот уже я не любил вас. Можно при желании трактовать так? что первый раз он говорит о любви плодской, второй о чувстве. Офелия, тем больше я выходит заблуждалась. Гамлет, ступай ко в монастырь. В оригинале нанери. В то время этим иероглифом называли не только монастырь, но и бордель. Зачем тебе плодить грешников? Я сам довольно честен. Но даже я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать меня не рожала. Я очень горд, мстителен, честолюбив. Преступлений в моем распоряжении больше, нежели мыслей, в которые я мог бы их вложить, придав форму или времени, чтобы их воплотить. Что делать таким, как я, ползающим между небом и землей? Мы сущие мошенники, мы все. Не верь ни одному из нас. Ступай в монастырь. Где ваш отец? Офелия. Дома, мой господин. Вот, собственно, и все, что нужно знать о честности Офелии. Гамлет пусть сидит там в заперти, чтобы не показывал свою глупость нигде, кроме как дома. Домашнему аресту после заключения в Тауэре подвергся не только сам Эдвард де Вир, но также Эссекс, который примчался с депешей из Ирландии и застал королеву переодевающейся. Норфолк. за поддержку Марии Стюарт, на которой собирался жениться, и Эрл Арунделл, планировавший бежать из Англии. «Прощайте, Офелия. О, пресвятые небеса, помогите ему!» «Гамлет. Если выйдешь замуж, вот тебе наказание впреданное». Хотя Анна родила Эдварду ребенка, известно, что он никогда к ней не притрагивался. Зато на свадьбу она пришла с пустыми руками. Все приданное было за довером. Будь ты строга как лед, чиста как снег, тебе не избежать клеветы. Иди в монастырь, ступай, прощай. А понадобится выйти замуж, бери в мужья дурака, потому что умные мужья прекрасно знают, каких чудищ вы из них делаете. В монастырь, ступай до、да、поживее, прощай, Афилья. О сила небесные, верните его! Гамлет, наслышан я про ваши краски тоже. Бог дал вам одно лицо, а вы молюете себе другое. В возрасте двадцати девяти лет Елизавета сообщила палате лордов, что отметины на ее лице не морщины, а следы оспы. Современники писали, что на приемах королева появлялась, спрятав не только лицо, но также шею и грудь под краской чуть ли не в полдюйма толщиной. «Вы пляшете, вышагиваете, шепелявите». Известно, что случайный гость мог застать пожилую Елизавету от плясывающей в уединении своей комнаты. При этом она часто жаловалась на ногу и прихрамывала, а на старости лет потеряла несколько зубов и стала пришепетывать. Демес, французский посол Генриха IV, писал, что едва мог понять, что она цедит, не разжимая губь, за неимением многих зубов, особенно с правой стороны. Даете прозвище тварям божьим. Эдварда де Вира, когда он был у нее в фаворе, Елизавета называла волей, Уилл. Не отсюда ли пошел шейкспировский Уильям? А потом турком. Дадли она называла глазами, отчего подпись под его донесениями выглядела как 007. Кристофера Хаттона веками. теми, что являются частью глаз. Эссекс был для нее диким жеребцом, а Рейли — океаном, когда она была им довольна, и водой, когда нет. Сесила она звала Дух, его сына Роберта пигмеем и тому подобное. А свое распутство оправдываете незнанием. Ступай, с меня довольна, я разозлился. Хватит с нас этих свадеб. Чужие свадьбы приводили Елизавету в бешенство. Так было и когда Эссекс женился на вдове Филиппе Сидни, и когда Саутгемптон женился на Елизавете Вернан, их королева вообще упекла в тюрьму. Дадли, женившегося на Летиции, она заточила в маленькую крепость, располагавшуюся тогда в Гринич-парке. Хватит с нас этих свадеб. Те, кто уже состоят в браке, все, кроме одного, этим одним как раз и мог быть Эдвард Девир. которому она не дала свободы, несмотря на все его доводы, аффективности его отношений с навязанной женой. Таким образом, она лишала его возможности жениться на себе, на королеве девственницы в глазах непосвященных. Те, кто уже состоят в браке, все, кроме одного, пускай живут. Остальные же пусть остаются как есть. В монастырь ступай. Уходит. Афелия. Какой высокий ум почил. Солдата, ученого, льстеца, взгляд, меч, язык. Надеждой был и розой. В оригинале «Роуз» некоторые исследователи считают единственным сыном королевы Елизаветы, третьего эрла Саутгемптона, Генри, чье последнее имя пишется по-английски с жутким иероглифом «Урайтсли», а читается по-разному. Рэзли, Райзли, Радсли, Райцли. В русской традиции принято написание Ризли. Елизавета Сирс в книге «Розы Тюдоров» выдвинула предположение, что домашние могли произносить его почти как Роузли. Надежды был и Розой государства. Обращик формы, зеркаломанер, магнит внимания. Все, конец, не свергнут. А я, презреннейшее из презренных, что мед пила его певучих клятв, теперь гляжу, как здравый смысл фальшивит и раздражаюсь звоном бубенцов. Хотя официально сэр Уильям Сесил считается высокого происхождения, бытует мнение, что на самом деле его отец, а не дед, заведовал таверной, а сам юный Сесил поначалу зарабатывал на жизнь звонарем. Цветение юности безумием сметено. За что меня судьба так наказала? Познать, что было? Видеть то, что стало? Снова входит Клавдий и Полоний. Клавдий. Любовь? Нет, не туда, он чувством мчится. Да и слова, хоть и не всегда стройны, не столь безумны. Что-то там в душе его печаль высиживать решила, и я предполагаю, что птенец сулит опасность. Чтобы упредить... Я предлагаю скорое решение. Записывай. Он в Англию плывет, затребовать обещанную подать. Заморский дух, разнообразие стран, обилие мыслей вытолкнут наружу предмет, засевший в сердце у него и не дающий голове покоя, сводя с ума. Что скажете на это, Полоний? Должно сработать. Все же мне сдается первопричину горести его таит запрет любви. Ну как, Офелия? Ваш разговор не стоит повторять, мы знаем все. Король в своем выправе, но Коль не против. После представления пусть им займется королева-мать, наедине призвав его к ответу. А я к беседе ухо приложу во благо вам. Не будет результатов? Тогда хоть к англичанам, хоть куда его зашлите мудро. Клавдий, в тот же час. Юродство принцев нужен глаз до、да、глаз. Эдвард де Вир впервые получил возможность уехать за границу только после того, как помог Елизавете забеременеть. Когда же вскрылась его интрижка с одной из ее фрейлин, Анной Вавасур, он по надуманному обвинению два с половиной месяца провел в Тауэре, после чего был посажен под домашний арест к законной жене. «Уходит».